Глава тридцать пятая. Планы Великого были обширны и серьезны. Подмять степь, завоевать все соседние племена, пригнуть головы глупым, жадным князьям из каменных замков. И сделать так, чтобы можно было привести в Улус сына. И зеленоглазую шаманку, которую никогда не примет мать самого хана, но которая сумела все же родить наследника и поймать сердце хана в подол своих юбок. И все это было не так сложно исполнить, Если иметь под собой крепкую основу. Но когда одна нога шатается, стул не устоит. И пусть в степи лучше сидеть на подушках, хан всегда сидит на троне, на четырех опорах. Мысли в голове вспыхивали и тут же гасли, вытесняясь новыми. Было пока неясно, правда ли люди Куруча так хорошо продумали месть, или это была попытка смертельно раненой собаки укусить больнее обидчика. Но в любом случае ничего хорошего этих глупцов не ждало. Внутри все клокотало и бурлило, и я с трудом сдерживал гнев, который пытался найти выход. «Ничего, стоит только моей серебряной лисице оказаться в безопасности, как небо рухнет на их головы», — как говорит эта девушка. Меня тянуло к реке, несмотря на темноту. Направив лошадь в высокую траву, чувствуя нетерпение и гул где-то внутри, я все же придержал поводья. У самых копыт пугливой лошади что-то блеснуло, поймав свет звезд. Не спешиваясь, опасаясь, что кобыла от испуга может сбежать, я нагнулся, ухватив руками длинные нити травы и украшения из монет, что Менге-Унек надевала сегодня. Сжимая кулак, чувствуя, как мнется тонкий серебряный металл под пальцами, я глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. Не время для гнева. Пока еще. Степняк, от которого все сильнее несло кислым запахом страха, смешанного с потом, не останавливался все подгоняя лошадь до самого захода солнца. Как и обещал, кочевник дал мне возможность нормально дышать, вынув тряпку, но руки развязал только для того, чтобы вновь стянуть их впереди. Мне досталась только короткая остановка всего-то на несколько ударов сердца, когда потребности тела терпеть уже было не в моготу. И даже эту потребность мне не позволили утолить хоть в каком-то подобии уединения. Кочевник остановил коня, помог мне спуститься посреди степи и только повернулся спиной, ожидая, пока я справляюсь с нуждой. Нестерпимо хотелось умыться, переплести волосы, вытряхнуть из-за ворота траву, что туда набилась, ссыпаясь с после вчерашних событий. Но мой похититель не намерен был ждать. «Поторопись». Скупо, раздраженно потребовал кочевник, загнутым носком сапога, отшвыривая куда-то подвернувшийся камень. «Не на удачу ты мне попалась, видно». «А я говорила, что лучше отпустить», фыркнула недовольно в ответ, поправляя одежду связанными руками. Стеснительность и смущение пришлось откинуть перед острой необходимостью. «Да еще пока не поздно. Оставь меня здесь, может, жизнь свою сбережешь». «Не болтай», – мужчина обернулся, остервенело сжимая челюсти. Казалось, еще немного, и его зубы осыплются к моим ногам белой пылью». Запрыгнув на спину лошади, кочевник требовательно протянул руку и почти втащил меня в седло. «Теперь уже поздно, девушка. Попались мои братья или нет, Илбычин так просто дело не оставит. Да и мы, на хана Куруча, гордость в себе имеем». «Только мертв твой хан, глядя на далекую линию, где небо и земля сходились, тихо ответила я. И гордость ему ваша не нужна. Не для него вы в нашу луз пришли, и не ему за это все отвечать. Замолчи! Или ты думаешь, что в степи женщин только женами в юрт приводит? Думаешь, нет способа заставить тебя замолчать? Нет пути, как твою спесь и высокомерие сбить? Мало ты знаешь, красавица с гор. Ой, как мало! Берегли тебя в улусе никак. Крабыням не подпускали. Рассказать, как судьба твоя может обернуться. Я только передернула плечами, не позволяя страху подгоняемому воображением окутать тело липкой холодной паутиной. «Эргет найдет меня, а ты пожалеешь, что под этим небом наши дороги пересеклись». Упрямо вскинув голову, словно на ней все еще красовались серебряные круглишки, что звенят при ходьбе, ответила я. «Если, девушка, если он тебя найдет». Вкрадчиво. Ударяя пятками по бокам и заставляя коня перейти в голуб, на ухо прошептал кочевник, вновь обдавая меня запахом кумыса и немытого тела. «Бескрайняя степь вокруг. Много мест, где можно спрятать одну белокожую рабыню, так что сами духи не отыщут. Зря ты на это надеешься. Колючему ветру не духи, сами боги помогают. Нет такого места, куда Тенгер не мог бы заглянуть. Не сумеешь ты меня спрятать, и от гнева Илбычина не уйдешь. Теряя последние остатки осторожности, зло и громко ответила я. Замолчи. Я могу придумать много вариантов, чем заткнуть твой рот, но тебе не по нраву будет ни один. И сдерживает меня далеко не жалость к тебе. Но ничего, скоро у нас будет предостаточно времени, чтобы я сумел заняться твоим воспитанием. Думаю, хан Дармеш не будет против. Слишком уж ты строптива. А еще я красива. Так что, думаю, твой хан захочет взять меня женой в свой юрт, «И что он сделает с тобой, если ты посмеешь меня тронуть?» Уже немного разбираясь в правилах и законах степи, с усмешкой спросила я, все же вздрагивая от страха, что у степника окажется не столько терпение, как я думаю. «И глупа. Женой можно и без языка любоваться». Одним движением, выдернув из сапога кинжал, кочевник медленно рассек воздух прямо перед моими глазами. Это было тем более внушительно, что конь несся во весь опор, и любая кочка или камень, подвернись они не вовремя под копыта, могла стоить мне не то что глаза, а жизни. Вот эта угроза подействовала, заставив умолкнуть. Палящее жгучее солнце, тряска и голод сделали свое дело, сморив меня неспокойным коротким сном. Закрыв глаза, не в силах бороться с дремотой, видя перед глазами вспышки, я провалилась в пространство, что позволяет заглянуть людям в мир духов и наоборот. Словно подтверждение, перед глазами появилось все то же слепящее пространство без верха и низа, да шаман, чье лицо скрывали кожаные шнурки, увешанные бубенцами. Они звенели, дрожали, и от этого звука закладывало уши. Глаза жгло, и я не могла смотреть на такое небо, настолько невыносимо ярким оно здесь было. Мне чего-то не хватало, чего-то, что могло укрыть, спрятать от этой ярости и силы неба. Старик, что стоял без опоры, смотрел по сторонам, вертя головой. Его хмурый взгляд был мне все же хорошо заметен через завесу. Шаман сердился, что-то высматривал, но никак не мог отыскать. А я очень хотела помочь, но сама едва различала хоть что-то в этой яркости. «Что ты потерял, молодой старик?» Пытаясь прикрыть глаза рукой, громко спросила я. Но голос заглушали бубенцы. От их звона голова кружилась даже здесь. Над головой, высоко-высоко, отбрасывая узкую тень, пронеслась огромная птица с бурыми перьями. На мгновение тень поймала меня в свое пятно, и я увидела, как лицо шамана на миг изменилось, став молодым, гладким и красивым. Темные глаза ответили взглядом, словно тень позволила и ему разглядеть меня. «Где ты, лисица?» Но слова долетели уже тогда, когда тень прошла дальше, вновь дав слепящему свету лишить меня зрения на несколько мгновений. Разомкнув веки в очередной раз, стараясь прикрыть глаза рукой, я уставилась на старика, что вытянул из ниоткуда длинный посох, увешанный кольцами, костями и какими-то новыми предметами, которых не было в прошлый раз. Шаман хмурился, что-то бормотал, но огромная птица, что кружила над головой, все никак не могла укрыть меня своей тенью. Я попыталась было сделать шаг, заметив, что тень остановилась совсем рядом, но ноги не слушались. а в следующее мгновение меня, обливающуюся потом, вялую и утомленную, выкинула из сна, едва не уронив на траву под копыта лошади.